Раздел 4. Мужское и женское Андрогин Один из внутренних конфликтов, которые можно обнаружить в человеке, это конфликт, скрыто существующий в нем между мужским и женским началом, названный гендерным, и признание его существования может способствовать раскрытию многих проблем внутреннего мира человека и их разрешению. Как тут не вспомнить библейскую историю о появлении человека, которое может приоткрыть тайну создания первого человека, Адама и его жены. Существуют разные мнения о том, как богом были созданы люди. В одном случае появилось двуполое существо Адам, но спустя некоторое время оно было разделено на мужчину и женщину, Адама и Еву. В другом случае одновременно были созданы мужчина и женщина, имеющие при этом отличия как внешние, так и внутренние. Одна из заповедей, которую получили первые люди от Бога, казалось деторождения: плодитесь и размножайтесь. Но для ее выполнения одной плоти мало, нужен иной распорядитель или ум, Или душа, которая будет руководить выбором партнера, правильным гендерным поведением, подготовкой необходимых условий для появления потомства и его воспитания. Человечество много веков плодилось, размножалось и заполняло землю, постоянно разделяясь по полу. Но со временем в этом вопросе появились новые проявления, указывающие на то, что все больше и больше людей, несмотря на свое биологическое тело, считают себя особыми другого пола. Те, которые меняют поведение и внешний вид, не соответствующий своему полу, и те, которые хотят изменить пол своей плоти на противоположный. Это заставляет по-другому посмотреть на проблему не только гендерных отношений, но и внутренних гендерных чувств. Ныне стал актуальным вопрос о мужском и женском началах, о их природе и их проявлениях в человеке. Плоть, как мы знаем, не может принимать решения и отвечать за те функции, которые заложены в подсознании человека и управляются его мозгом. Она также не может быть субъектом деятельности, а только ее объектом. Поэтому не плоть, а сознание, через которое осуществляется половое различие личностью или душой, связано с решением этой проблемы, как это происходит у людей с нетрадиционной ориентацией. Если у человека одна душа и по своей природе бесполая, то она не сможет участвовать, а тем более руководить плотью имеющей пол. Но ей также будет сложно это совершать, если при этом в человеке находится еще и личность, которая также обязана при создании семьи у человека общаться с противоположным полом своей плоти. В таком случае душа и личность не могут быть бесполыми, как и участвовать в жизни плоти, не обладая как минимум одним полом. Ведь при создании семьи они должны не только выбирать и общаться с человеком противоположного пола по отношению к плоти, в которой они находятся. Ответ на вопрос об андрогинности души и личности находится не только в заповеди о деторождении и создании семьи, но и в замысле первого человека и его физической природы. Все люди еще с момента зачатия в эмбриональном состоянии, как и всю жизнь, имеют мужские и женские хромосомы и гены. Но до седьмой недели своего внутриутробного развития, скорее всего до вселения души, не имея органов размножения, являются по сути андрогинами. Странно, что большинство людей, ощущая в себе действия одного из этих начал или его недостаток, и не догадываются, что большинство наших внутренних и внешних конфликтов связано с неправильным балансом мужского и женского начал. Эта проблема была известна многим восточным культам, в том числе и христианству в лице преподобного Максима Исповедника, который считал ее следствием одного из пяти делений, обнаруженных им в человеке. Одно из этих делений касается мужского и женского начала, мешающего обрести человеку целостность его духовной природы. Пробуждение андрогинности Возможно, восстановление баланса мужского и женского начала связан с механизмом восстановления в каждом из нас Адама, которого Бог-творец якобы вынужден был разделить, как это описано в Библии, но с последующим самостоятельным восстановлением своей целостности. Этот процесс может выглядеть следующим образом. В одном случае при сотворении Адама Господь вложил в него по 100% мужского и женского начала, а при выделении Евы, соответственно, разделил эти начала, или в другом случае при создании одновременно мужчины и женщины были им выделены по 100% начал. Но это пока является предположением и загадкой. То, что в каждом из нас эти силы существуют и действуют, доказывать нет необходимости. Но для более точного описания взаимоотношений этих начал, находящихся в нас и в нашем потомстве, требуется небольшое объяснение. Положительно то, что каждый из нас с момента своего зачатия получает не только пол, но и полярность своего тела, проявляющая себя под видом энергий или начал. В отличие от наших прародителей, людей созданных и получивших все в готовом виде, нам с рождения достается минимум всего необходимого от запланированного для развития и проявления нашей полной человеческой природы, в том числе по 50 мужского и женского начал, 50 на 50, напоминая нам тем самым о том, что мы, как и наш прародитель Адам, до разделения такие же андрогины. В этом замысле предусмотрен механизм создания и проявления нашей личности. В идеале, в период взросления и поиска своей половины, и создания семьи, мы должны внутри себя усилить начало или энергию, соответствующую своему полу, 100 к 50. А в период зрелости нам нужно достичь всей своей полноты этих начал, 100 к 100, и постараться приблизиться к цельности Адама. В этом случае очень важно правильное воспитание и воздействие семьи и общества на человека с детства. При любом отклонении от нормы, такие как матриархат, эмансипия, равенство, развод, сиротство, могут сказаться на этом балансе и в свою очередь на своем поведении, характере и образе жизни. Многие из нас страдают от того, что чувствуют себя внутри неполноценным человеком, от незрелости своего пола, от его неполноты, от неспособности общаться с противоположным полом. Но мало кто из людей ощущает и признает в себе проявление мужского и женского начала в духовной плоскости и необходимость слияния их внутри себя антагонизм, полярность и синтез мужской и женской энергии. Мужское и женское начало проявляет себя в жизни человека за три этапа, как противоборствующие, противоположные и объединяющие. В первом этапе участвует личность, во втором проявляют себя личность и душа, в третьем действует лишь душа. Сначала личность подавляет одно из начал в плоти – пол – Потом пытается оспорить с душой равенство возможностей обеих начал – гендер – и лишь затем душа пытается объединить их андрогин. Это позволяет иногда говорить якобы о бесполости или безразличии души к полу. Это от того, что она просто видит их одним целым, а не раздельным. На характер человека и на его темперамент также могут оказывать влияние стихии, с которых создан человек. Их условно разделяют на женские стихии землю и воду, и на мужские стихии воздух и огонь. Если это близко к истине, то мужское начало, находящееся в огне, рождает холерика или активный темперамент. В воздухе сангвиника или пассивный темперамент. Женское же начало, находящееся в воде, рождает меланхолика или активный темперамент, а в земле флегматика или пассивный темперамент как в мужчине, так и в женщине, хоть и имеют место четыре стихии, но доминировать может лишь одна из них. Вне плоти душа на себе и в себе чувствует действия мужского начала в рациональности, достоинстве, активности и действия женского начала в изобретательности, компромиссе, терпении». Это разные способности по роду воздействия и цели, но самое удивительное, что они присущи не только человеческой душе, ангелам и их поведению, но в искаженном виде и демонам, что делает все эти сущности, учитывая их возможности, очень похожими между собой, созданных одним творцом. Если учесть, что духовный мир не только во много раз больше и разнообразнее, но и создан раньше материального мира, служа образцом для его создания, то в материальном мире могут появиться только те энергии, которые скопированы или пришли из духовного мира. Слова царя Соломона «Господь имел, дословно создал, меня началом пути своего, прежде создания своих искони».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 однозначно касается женского начала, которому, как считает церковь и святые отцы, не место в духовном мире. Премудрость можно было бы назвать логосом, то есть словом среднего рода, но Соломон избрал женский род. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих кони, От века я помазана, от начала, прежде бытия земли».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 когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время. Неудивительно, что в речи нам даны мужской, женский и средний род, что позволяет все предметы называть по-разному, хотя такие названия связаны не столько с материей или плотью, сколько с характером действий. Но то, что звуки в речи бывают не только согласными и гласными, но также мужскими и женскими, мало кто знает. Гласные создают мелодию, интонацию, ритм речи, и чем больше в том или ином языке гласных, тем он мягче, И не случайно, когда мы напеваем мелодию, мы вполне можем обойтись гласными, а вот согласные же выражают смысл. В иврите и арабском языке, которым свойственна четкая структура и маскулинность, отсутствуют буквы для обозначения гласных звуков. Всем понятно, что подразумевает сокращение в кл, млн, но догадаться о значении сочетания оа совершенно невозможно. Пора, роса, вода. В музыке мужское и женское начало ощутить несложно, ведь они проявляются в двухдольном и трехдольном размере ритмов, в таких знаках альтерации, как диес и бемоль, в паузах, низком и высоком диапазоне, в высоких и низких обертонах, тембрах, в ладах мажора, минора и народных ладах, скрипичном и басовом ключах. Пробуждение и присутствие этих энергий, их противопоставление в музыке становится ощутимо и, возможно, является одной из особенностей, наделяющей музыку способностью касаться души и очаровывая проникать в ее глубины. Эти знания нужны для правильного отношения как к внутреннему своему гендерному поведению, так и этой особенности в поведении других. Как в истории, в природе человека, как и в его жизни, можно найти слишком много разных сочетаний мужского и женского начал, чтобы не обращать на них внимания. Бог рассыпал их как напоминание всем людям не только об их устройстве, но и их происхождении. Такими сочетаниями являются уже упомянутые андрогин образ и подобие Божия мужчины и женщины, хромосомы, гены, мужской геном, гормоны. К этому списку можно добавить закон Телегонии и Ливерата, асимметрию церковного иконостаса и человеческой плоти, четыре стихии в ней, прославление у иудеев царицы небесной, хакмы, шехины, у греков Софии. Мужской и женский род также проявляются и в грамматике, В противопоставлении согласных и гласных звуков, в шрифте иврита и в письменности ислама, отказавшихся от гласных звуков, среди символов, обозначающих двуполость, может находиться шестиконечная звезда, магин Давид, византийский двуглавый орел, знак Дао и много других. Те, кто даже несознательно несет в себе это сбалансированное духовное сочетание как природное, по-другому относятся к своим родителям, семье, к детям и ко всему окружающему миру. Мужское и женское начало в крови. Если в крови человека, как и большинства животных, вырабатываются мужские и женские гормоны, такие как эстрогены и тестостерон, В ДНК находятся мужские и женские гены, репродуктивные клетки имеют мужские и женские хромосомы, то можно считать любую плоть двуполой. После выяснения устроения многих органов человека может быть оправдан не только смысл рассматривать его симметрию как двуполость, но и самого человека как андрогина. Род хоть и является лишь наименованием суммы энергии всех личностей, живших и оставивших их в крови плоти, крови, принадлежавшей и мужчинам и женщинам, но которого также можно назвать общей всех личностью-андрогином, также несущую в себе потенцию мужского и женского начала. Видно, не так уж и не правы восточные религии и учения, которые наделяют человека его душу, вдобавок ее полярности, еще мужскую и женскую энергию, также считая его андрогином. Этот вывод касается и вечной души, созданной своими небесными родителями и имеющей в себе их образ и животной души как личности, созданной с помощью энергии плоти и пребывающих в ее крови, имеющая с вечной душой общее устроение и двуполость. Семья и гендерные отношения Каждый ребенок в разное время и по-разному открывает для себя закон человеческой природы, который делит людей на чужих и родных, детей и взрослых, на мужчин и женщин. Если мы начнем изучать поведение людей, то заметим, что прямо или косвенно много вопросов у них связано с гендерной принадлежностью, Мы все по-разному начинаем ощущать и свой пол, и противоположный, но взрослея, узнаем, что папа и мама являются мужчиной и женщиной, узнаем, чем они отличаются друг от друга и чем отличается мое отношение к каждому из них. Интересуюсь у родителей, обучаясь в школе, мы узнаем, как и зачем устроены мужчина и женщина и как мы должны вести себя, обладая этими знаниями. Постоянно находясь в контакте, мужчины и женщины не всегда могут объяснить, зачем они нужны друг другу, кроме любви и деторождения, что их притягивает друг к другу, в то же время, почему большинство насущных проблем связано с их общением. Наш подсознательный интерес к этим взаимоотношениям усиливает тот факт, что в нашем теле имеются вторичные половые признаки – мужские и женские хромосомы X и Y, мужские и женские гормоны – тестостерон и эстроген. Невольно можно прийти к выводу, что существует не только биологическая и социальная связь между мужчиной и женщиной, но особенно внутри каждого из нас – более тонкая духовная связь. Законы семьи. В семейной жизни почти всех людей большинство проблем являются следствием внутреннего противодействия мужской и женской энергии, расстраивающего нормальные взаимоотношения людей. Гармонизация их в человеке возможна только в том случае, когда эти энергии между собою будут правильно и вовремя согласовываться. Важно для всех, чтобы при наполнении личности этими энергиями превосходящим было начало, соответствующее полу своей плоти, но никак не доминирование противоположного начала. Это помогает человеку прийти к брачному и детородному возрасту полноценными мужчиной-отцом и женщиной-матерью. Такое разное развитие мужской и женской энергии у мужчины и женщины помогает семье дополнять одна другую. Этот принцип должен реализоваться в каждом человеке, и тогда он будет в гармонии сам с собой, ведь каждый из нас рождается от мужчины и женщины, затем признаваемые нами своим отцом и матерью, взявших на себя обязанность воспитывать в нас правильное отношение к полу, а заодно и к семье. Если в мужчине или женщине проявляется дефицит своего начала или преобладание противоположного, то не только в семье умножаются конфликты, но в ребенке со временем это приведет к негармоничному движению его энергии и искажению его гендерности. Есть люди, которые выносят из семейной жизни вот чем доме не любовь к мужчине, к отцу, непринятие отца. Кто-то не принимает мать. Некоторые не принимают и того, и другого. Многие из них мучаются из-за этого всю жизнь. Все, что с ними происходит, является результатом внешнего конфликта отца и матери, и такого же конфликта внутри него самого. Ведь полюбить самого себя вы не сможете до тех пор, пока не полюбите своего отца и свою мать. Выкинуть их из себя невозможно, поэтому никто не может этого сделать. Можно расстаться физически, но выкинуть их из своего сознания и своей памяти не удастся, поэтому единственная возможность для всех нас – это понять, простить, пожалеть и полюбить в себе мать и отца. Иногда это трудно, очень трудно, но возможно. Воспитание пола В более древние времена, когда природа человека была девственной, процесс развития и созревания мужчины и женщины происходил естественно. Дети появлялись без вмешательства медицины, вырастали в многодетных семьях, питались простой натуральной пищей, воспитывались трудом и послушанием, обучались житейской премудрости от отца и матери, которые были для них непререкаемым авторитетом, умели читать, считать и писать. К смерти младенцев в прошлом относились более естественно и правильно не только потому, что их нельзя было спасти или их рождалось много, а и потому, что тогда больше доверяли Богу, верили в бессмертие души, как и ее многократную жизнь, не допуская аборта. К периоду взросления юноша и девушка обучались многому, что необходимо для ведения хозяйства, создания семьи, появления и воспитания детей. В большинстве своем сама жизнь выращивала нормальных мужчин и женщин, мужей и жен, отцов и матерей. Так как условия современной жизни во многом изменились, люди перестали сохранять телесную чистоту, в семьях супруги начали принимать эмансипе от французского равенства, феминизм, устроение преимущественно малодетных семей. Участились разводы, внебрачные отношения или гражданский брак, эко, аборты, разврат, секс просвещения, пропаганда, что повлекло за собой искажение природы мужчины и женщины. Эти перемены в личной и общественной жизни, которые начали угрожать демографии, здоровью людей, культуре, состоянию нравственности, вынуждают и государство, и учебные заведения, и родителей изменить отношение к воспитанию детей всех возрастных категорий на основании не только современных требований науки и медицины, но и культуры народа и его традиций. Если воспитание и обретение знаний, связанных с вопросами семейных и половых отношений, раньше зависело от родителей или личной инициативы, то в нынешнее время необходимо изменение и более глубокое освещение всех проблем, связанных с этой темой. Современная ситуация требует более детального подхода к изучению и освещению вопроса о половом воспитании, что помогло разделить и выявить ранее не рассматриваемые стороны этой темы. Начиная половое воспитание, нужно убедиться, что оно затронет вопросы правильного отношения к отцу и матери, внешнего вида, манер, одежды, отношения к своему и противоположному полу, своей внутренней ориентации, мужского и женского мышления, чувств, воли, чем обычно должна заниматься психология. Считая гендерное воспитание продолжением изучения и открытия одной и той же темы, но которая при этом занимается больше состоянием личности и ее гендерной идентичностью в себе и в социуме, ей социальной роли можно отнести скорее к социологии. Направление, которое многие считают основным и называют его сексуальным воспитанием, занимается уходом за плотью, изучением устройства и развития мужского и женского организмов, изучением и познанием своего темперамента, природы супругов и особенностей их репродуктивных органов, половой связи или соития и зачатия ребенка, чем должны заниматься сексологи или сексопатологи. А вот совсем новым может считаться андрогинное воспитание, зависящее от признания изначально созданных двуполыми души и личности, которая занимается внутренним взаимодействием и объединением энергий человека в целое. Но при этом ни биоэнергетика, ни восточная медицина не сможет полностью объяснить суть этого понятия. Существует трудно доказуемая информация, зависящая от метапсихоза и имеющая источником своего происхождения другую жизнь души, что сложнее не только признать, но и выявив ее воздействие, устранить последствия неправильной предыдущей жизни души, если учесть изменение пола путем ее переселения. Одно из доказательств реального присутствия в человеке, кроме души, еще и личности может быть пол. Пока в жизни человека не появлялись такие понятия, как эмансипация, феминизм, гендер, социальный, а не биологический пол, мужчины были похожи на мужчин, а женщины на женщин. Ныне, после появления людей с нетрадиционной ориентацией, у большинства народа появилось недоумение, что могло произойти с современным человеком для такой перемены. Причина таких изменений во внутреннем мире и поведении человека, по мнению некоторых верующих в Бога людей, заключается в одержимости его бесами, не имеют основания. Это подтверждается тем, что уровень маскулинности женщин и феминности мужчин бывает разным, при этом не меняющим каким-либо образом гендерной ориентации человека. К этому руки приложили Чарльз Дарвин со своей теорией эволюции, делая обезьяну прародителем человека, его ученик Эрнест Геккель, выдумавший биоэнергетический закон, при котором, по его мнению, развитие человека говорит о его происхождении животного мира, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, со своим учением о либидо, искажавшее правильное отношение к полу. По мнению некоторых исследователей этой проблемы, причина ее состоит не в конфликте между плотью и сознанием, которые якобы умышленно склоняют к одной традиционной версии поведения и лишают человека выбора для себя. Оказывается, эта проблема связана с устройством внутреннего мира человека. Если считать, что внутренний мир наполнен лишь способностью мыслить, чувствовать и действовать, то противоречие между этими функциями и плотью будет долго необъяснимой тайной. Но если признать наличие внутри человека души, немаловажно знать ее отношение к плоти. Допуская то, что душа может быть бесполой или двуполой, то сознание человека при этом не смогло бы противоречить полу, плоти человека. Если бы душа, допустим, могла быть однополой, что не могло произойти без Бога, то она бы соответствовала тому же полу, что и плоть, в которой она живет. Из этого можно сделать ложный вывод о том, что изменения в человеке его половой ориентации проходят без поддержки и согласия души или при ее отсутствии. При других обстоятельствах, когда внутри человека вместе с его душой, как дар Божий, обнаруживается и личность, его животная душа, которая является с плотью, как ее духовная часть, то сама жизнь становится борьбой двух начал, представляющих их на уровне сознания духовный и материальный мир, в том числе мужское и женское начало. В случае, когда у человека слабая душа и у которой дух такой же, Личность чаще всего берет управление человеком на себя. При том, что она зависима как от плоти и рода, к которому она принадлежит, так и от своего окружения, семьи, общества, она по-разному может решить проблему своей половой ориентации. Если это реальная картина происходящего, вывод напрашивается сам. Проблема гендера зависит от состояния, уровня зрелости души и ее влияния на сознание и выбор человека. Суженные. Не менее важно для девушки и парня, жениха и невесты, молодых супругов знать, в чем секрет долголетия семьи. Если учитывать разницу между мужчиной и женщиной, их природой, характерами и энергетикой, нельзя признавать кого-то из них умней или глупей, кого-то сильней или слабей. Все считают, что строгость поведения и отношениях между супругами уже не в моде и пользы не приносят. Но законы семьи никто не отменял, и они должны быть самыми консервативными, а тех, кто их не соблюдает, тот не сможет построить и сохранить свой очаг. А закон гласит, что браки создаются на небесах. Потому-то супруги должны быть суженными, избранными Богом с помощью любви вечной души. Но начинается она с влюбленности, принадлежащей личности, как желание обрести человека, с которым не просто дружат, а он становится твоим вторым «я», сливающимся с твоим, Если личность не уступит сознанию вечной душе, а представит место плоти, то можно убить влюбленность и помешать родиться любви. Так как в идеале мужчина должен находиться в поиске, а женщина в ожидании, а не наоборот, он должен показать свою любовь, а женщина должна оценить ее. Этот принцип проявил себя в присвоении женщине звания хранительницы очага. В то же время женщина должна вызывать у мужчины любовь к себе постоянно и дорожить ею, быть благодарной ему и быть любимой, а всю свою любовь как мать должна отдавать его детям и рождая их для него. Если женщина принимает любовь мужчины, он должен с согласия своей будущей половины попросить руки и сердца у ее родителей, а она, с их согласия, должна быть выдана замуж, а не выйти за него сама, на что молодожены смотрят или с улыбкой, или пародируют этот ритуал. Родители, зная свою дочь, могут оценить, способен ли жених сделать дочь счастливой, умеет и будет ли любить ее, беречь, защищать, терпеть, но не позволять ей брать на себя руководящую роль в семье, быть строптивой, сварливой, лгать и лениться. Мужчина и женщина могут создать счастливую семью с помощью Бога, живущую всю жизнь друг для друга, что под силу только суженым, имеющим любовь душ, 1%. Создавая благополучную семью, обычно появляющейся, как и остальные без помощи Бога, главным смыслом ее становится воспитание детей и любовь к ним, 29%. Устраивая нормальную семью, супруги обретут ту, которая живет приобретением материальных благ «все для всех» – 40%. И создавая неправильную семью, став супругами, они все же будут жить для себя, а не для семьи – 30%. Детство и депривация. Один из важных периодов в жизни человека приходится не только на момент появления его на свет – но и на ту часть своего бытия, которую он проводит в семье, где он становится и начинает осознавать себя человеком. Не все семьи устраиваются одинаково, не все семьи могут стать благополучными, так как и не все семьи воспитывают счастливых детей. Какие только причины не называют родители в свое оправдание при неблагополучном исходе воспитания своего потомства, И вот к этому периоду родителям нужно быть заранее готовым к испытаниям, а не учиться на ходу на детях. Вечный и актуальный вопрос, что нужно человеку для нормальной жизни, не считая, безусловно, пищи и воды. Оказывается, много всего из самого детства Это и нескрываемая радость родителей при его рождении, и нежно пропетая колыбельная песенка, любимые игрушки в кроватке, счастливая улыбка мамы и близких людей, и возможность свободно двигаться, и отсутствие угроз, что вопрос останется без ответа, и общество людей вокруг и… много чего еще. Все это кажется мелочами, но если лишить человека этих мелочей может измениться его судьба. Такое понятие как депривация и обозначает лишение. Чаще всего дети переживают состояние депривации в семье, где родители не готовы к появлению ребенка, если он, по их мнению, должен был появиться на свет, имея другой пол, если родители заняты и часто отсутствуют в жизни ребенка, перекладывая его воспитание на своих родителей или няни. Нередко родители, или один из них, ожидает или хочет иметь младенца определенного пола, а не получив желаемого, и дальше не меняет свое отношение к полу ребенка, что часто сказывается на его поведении и его гендерном предпочтении. Практически все дети, попавшие под действие семейной депривации, как со стороны отца, так и со стороны матери, чаще всего становятся зависимыми. С детства эти люди могут попадать под воздействие всевозможных аддикций, носить в себе обиды на родителей и высказывать к ним всевозможные претензии. В жизни каждого человека бывают ситуации, в которых испытываются их честь, самолюбие и выдержка, и мало кто может удержаться от обид, но появлению обиды виновны не только родители, с детства лишая ребенка любви и великодушия, но и обиженный но мало кто знает или догадывается, что обида может стать причиной любой опухоли. Редкая обида на себя, называемая досадой, приводит лишь к доброкачественной опухоли, а вот обида на кого-то становится причиной злокачественной опухоли. Рак наступает тогда, когда обиду не могут долго простить или забыть ее, не прощая. Для многих, оказывается, простить гораздо сложнее, чем сделать операцию или умереть. Но простить сразу нельзя, так как в первую очередь нужно обнаружить обиду, а затем понять, объяснить, оправдать, пожалеть и простить. Мало кто из родителей знает, а психологи забывают или упускают из вида феномен первого кадра, играющего существенную и доминирующую роль в формировании и функционировании сознания ребенка. Этот эффект начинает свое воздействие с момента открытия человеку окружающей его реальности. Постепенно, приблизительно в первые пять лет, сознание показывает мир, существующий вокруг нас через органы чувств. К десяти годам сознание открывает нам свое «я» и его отличие от мира. К шестнадцати годам самосознание знакомит нас с нашим внутренним миром и совестью. Срабатывает этот эффект как один принцип на разных, по-разному этапах развития человека в первые двадцать лет. Наряду с проблемой депривации, в последние десятилетия в жизнь современной семьи начали проникать отношения, связанные с исчезновением авторитета взрослых и родителей. Эти отношения стали заметными и все больше сказываются на времени созревания человека и его личности. Одни родители, придерживающиеся консервативных взглядов, имеют авторитет у своих детей, а дети прислушиваются к родительским наставлениям. Другие родители и старшие не учат младших по ряду причин, а они в свою очередь обходятся, будучи воспитанной своей средой. А вот иные не только не учатся у родителей или учителей, но и сами стараются учить старших, считая знания и даже мудрость хоть и доступной, но изменяющейся временной информацией, не стоящей их усилий. Эту тему хорошо изложила американский антрополог профессор Маргарет Митт. Любовь и ее виды Не каждому удается увидеть любовь, проявляющую себя с необычной стороны и являющая собой редкое для нынешнего времени чувство, называемое агапы, любовь, которую может проявить только вечная душа. Агапе или любовь жертва является синонимом слова «жалость», которое у многих считается унизительным чувством, но чаще для гордых и самолюбивых, а вот для некоторых, наоборот, проявлением милосердия. Любовь жертва способствует установлению правильных отношений между супругами, их родителями, возникновению полноценных родительских чувств, распределению родительских ролей и обязанностей, пробуждению в потомстве не только привязанностей к родителям, но и стремлению жить по совести, особой детоводительнице к настоящей и вечной любви». Рассматривая этот вид любви и ее развития, можно увидеть поэтапные ее изменения в жизни человека. Сначала для человека открывается любление – способность воспринимать любовь к себе. Затем – любование – способность обнаруживать любовь вокруг себя, различать любящих и нелюбящих, любимых и нелюбимых. Также влюбленность – желание личности любить, но в себе и для себя – делая себя счастливым за чей-то счет, даже своих детей. Любовь – это то чувство, которое можно написать большой буквы и произнести с трепетом, обладающее способностью кого-либо осчастливить за счет своего благополучия. Ее уже может достичь лишь тот, кто имеет возможность жить с открытой вечной душой, превосходящей личность и плоть. Любовь приходит к тем, кто научился страдать, оставаясь без нее, различать и обнаруживать ее, беречь и ценить душу, являющуюся ее источником, не забывая о совести, харизме и духе неразлучных ее помощниках, без которых ей сложно появиться. Безусловно, для любви необходимо начало, передача ее от любящего человека к нуждающемуся и слабому, Как возникает жизнь только от живого, так и любовь только от любящего. Редким в нынешнее время, к сожалению, явлением можно также назвать любовь обожания, любовь благоговения, чувство, при котором предмет любви имеет абсолютные или приближенные к идеалу качества, целомудрие, чистоту, святость или приобретает в глазах влюбленного иногда и незаслуженное восхищение и обожание. На такое чувство способны или родители, или учителя. На истинную любовь способна лишь душа, но накануне своего проявления она требует чистоты и света, как для себя, так и для объекта любви, обожествляя это чувство. Чем отличается любовь личности от любви души? На протяжении своей жизни человек привыкает к мысли, что он любит сердцем или душой, которой оно принадлежит. И несмотря на то, что сердце может порождать гнев, ненависть, уныние, грубость, мы все равно считаем его источником радости, жалости, сострадания, вопреки словам Святого Писания, который гласит, что один и тот же источник не может изливать горькую и сладкую воду. Можно предположить, что во внутреннем человеке, кроме души, источником любви может быть личность, ее копия и помощница. Личность также может любоваться красотой и природой, восхищаться музыкой и поэзией, произведениями искусства и архитектурой, наслаждаться пищей и одеждой, как творением, считая это любовью. Но стоит потревожить личность чем-то нежеланным для нее, Отношение ее может резко поменяться на противоположное. В то же время душа наделена любовью духовной, рожденной от Бога, относящейся к вечной жизни». Она способна проявлять эту любовь всегда, ко всем и везде, так как ее главное предназначение – благодарение и восхваление Творца в виде радости, благости, жалости, умиления, благодарности, сострадания, снисхождения и терпения. Допуская одновременное пребывание в человеке личности и души, и выяснив, чья любовь преобладает в человеке, можно судить о возрасте и состоянии души. К сожалению, многие часто путают плотскую любовь с духовной, наивно полагая, что разницы между ними нет, и возмущаются, если эта разница обнаруживается, указывая на уровень их духовности. Наличие совести у человека говорит о требованиях души более совершенной, духовной любви от личности. Совесть является при этом инструментом устранения препятствий для существования и действия этой любви, которая человека делает сияющим, праздничным, верным и благонадежным. Для плотской любви совесть не нужна, так как личность, сущность временная, не имеющая духовного опыта, отказывается понимать, почему нужно жить не для себя, а для Бога. То, что нас приучили не видеть действия души и личности, многие люди над этим не задумываются. Но то, что душа может любить и одновременно ненавидеть, многих смущает и вызывает невольно протест. Слова апостола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю» и злое, которого не хочу, делаю. Не объясняют этот внутренний конфликт, обвиняя всего человека, а особенно несправедливо душу в ее противоречивости и порочности. Признание существования внутри человека личности как соперницы души должно привести, само собой, к выводу, кто из них носит положительный заряд в себе, а кто-то отрицательный, кого нужно исправлять, а кого слушать. Внутри нас на протяжении всей жизни идет борьба за любовь, но личность хочет любить по-своему, а вот душа старается ее научить истинному чувству, как дару, полученного от Всевышнего. Именно любовь есть доминирующее действие и чувство в жизни человека, переносящее душу с пространства материального мира в пространство духовного, преображающее и приближающее ее к образу и подобию Бога. Многие воспринимают любовь как чувство интимное, которое может объективно оценить и почувствовать лишь сам человек. Ее можно, как им кажется, пробудить в себе и тут же упразднить. Но то, что это особое действие и особая благотворная энергия, данное в ощущение, способная создать счастливую семью, сотворить желанным для родителей родившегося ребенка, предоставляя возможность иметь счастливое детство, любить своих близких, свою родину и свой народ, мало кто вспоминает. Есть учения, которые утверждают то, что Вселенная, а в ее числе духовный и материальный мир, созданы светом и любовью, частично заложенными в нас, действующими в образе небесных родителей, отца и матери, определившими средства для нашего совершенства. Но только те, кто имеет неугасаемый внутренний свет, постоянную радость и неиссякаемое благодушие, могут не только считать себя любящими, но и по-настоящему ценить любовь. Любовь души. Отсутствие любви у людей может быть объяснимо по-разному и отсутствием ее в жизни человека с детства, применением жестокости к человеку, одержимостью или психическими отклонениями. Но и под любовью люди часто подразумевают наслаждение и удовольствие, поклонение звездам кино, спорта и поп-культуры, с ней путают секс, любовь к себе или для себя. Любовь Бога создает в материальном мире живых смертных и духовном мире вечных духовных существ с помощью законов эволюции, единства и гармонии. Если любого из нас спросить, что дает чувствовать и переживать, относиться ко всему и видеть все чистым и благим, осветляя и обожая все, восторгаться и превозносить все, восхищаться и уземляться всем, боготворить и обожествлять, блаженствовать и души не чаять, сострадать и сопереживать, радоваться и любоваться, удивляться и поражаться» не дает быть равнодушным ко всем, то большинство скажут, что это музыка или чувство матери. Ведь именно так действует божественная любовь, именно так Бог хочет, чтобы мы любили его и весь созданный им мир. Но если музыка может пробудить у многих людей подобные чувства, как бы принуждая к ним, то любя по-своему, человек хоть и испытывает эти чувства, но при этом страдает от ее мимолетности. Если та музыка, которая исходит извне временно, и ее действие быстро растворяется в нашем сознании, то и наше несовершенное чувство любви, как незрелых сущностей, не готовых переживать и хранить ее в настоящем виде, быстро остывает. Такая несовершенная или ненастоящая любовь есть у каждого человека. Эстетическая ее версия состоит в любовании природой, подводным миром, музыкой, живописью, архитектурой и небом, особо его ночным видом. Этическая любовь проявляется в отношениях с людьми под видом влюбленности и чаще проявляется в дружбе между близкими родственниками, друзьями, родителями и детьми. Романтическая любовь может обнаружить себя влюбленностью молодых людей поклонение своему кумиру как идолу. Божественная или космическая любовь, относящаяся ко всему, как достойному ее внимания, потому все освещает и очищает, обожает и облагораживает. Но самому человеку, то есть личностью, любить по-настоящему всегда, везде и всех невозможно и бесполезно. Это возможно лишь с Богом в душе». Кроме этого, личность, не понимая своей души, не видит ни других душ, ни духовного мира, которые могут стать тем, что можно и для чего нужно боготворить и обожать. Если посмотреть на нашу внешнюю и внутреннюю жизнь, ее течение и ту сложность восприятия ее перед нами открывается величественная композиция, создаваемая Богом, состоящая из звуков, света, запахов и чувственных вибраций, духовной и материальной жизни, которую можно воспринимать как вечно и бесконечно длящуюся. Но мы не ценим ее и не благодарны ему, так как не учимся ею жить. «Да даст вам по богатству славы своей», Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Разделенный и отдаленный На протяжении всей истории человечества многие богословы, ученые, антропологи, психиатры, занимающиеся устройством человека и его внутренним миром, замечали парадокс, связанный с наличием разнообразных психических способностей в человеке и неумением их использовать. Развиваясь по законам эволюции, человек должен был бы с помощью своей деятельности нарабатывать и проявлять все заложенные способности в себе сам. Но лишь при особых обстоятельствах в человеке, без его на то желания, могут проявиться такие редкие способности, как знание будущего, передача информации сквозь препятствия, видеть или слышать на расстоянии, влиять на предметы и перемещать их силу и мысли, принимать знания путем откровений или озарений. Но на вопрос, почему люди, обладающие насыщенной особыми дарами природой, не могут проявить в себе все эти заложенные Богом, в том числе и вышеупомянутые способности, пока никто не может дать ответ, так как наше сознание пока не способно помочь человеку проявить и использовать их в себе. Вывод может быть простой. Или с природой человека в прошлом что-то произошло, или ей что-то мешает. В учении преподобного Максима Исповедника, о котором упоминалось выше, в человеке можно найти особое деление, произошедшее в его природе и нарушившее ее. В этом учении всех делений признается пять. Окружающее нас естество разделяется на несозданное и созданное. Созданное, в свою очередь, делится на мысленное и чувственное. Чувственное в нем делится на небо и землю, Земля делится на рай и вселенную. Последнее деление находится в самом человеке, на мужеский пол и женский. Разделение по учению преподобного Максима Исповедника произошло не только в самом человеке, но между ним и Богом. То решение, что Бог станет человеком для того, чтобы человек стал Богом, было задумано еще на предвечном совете, говорит об изначальном единстве Творца и его создания. По мнению преподобного Максима Исповедника, в естестве испорченного человека, так же как и во Вселенной, имеет место пять делений. Несозданное и созданное. Бог, создав свет, дал проявиться ему в противостоянии с вечной и не созданной тьмой. Мысленное и чувственное. Замысел Бога проявился в созданном мире под видом энергии жизни, с ее помощью в образовании духовного мира, состоящего из ангелов. Небо и земля. После появления духовного мира Бог решил создать мир материальный и в нем явив человека. Рай и вселенная. Человек принес в рай святое место своим непослушанием воле Творца тьму, зло и скверну, потеряв не только рай, но и свою святость. Мужское и женское. Получив вместо рая всю землю, человек вынужден был на ней трудиться, умножать свой род, питать и хранить его. В нем проявилось заложенное Богом мужское, активное и созидательное начало, и женское, неактивное и сохраняющее начало, но часто теряющих силу, чтобы объединить человека. Во время всего этого процесса изменения своей природы в человеке исчезал свет, с которого он не только был создан, но и чем он должен питаться, развиваться, уподобляясь своему Творцу. Изначально же человек находился в состоянии существа, которое не только было создано из света, как все ангелы, но и изнутри светилось, было освещено снаружи, светило вокруг себя и делилось этим светом с другими. Не просто так известный ученый Константин Эдуардович Циолковский назвал каждого человека в будущем «солнечным человеком». Ведь человек имеет возможность принимать, хранить и проявлять разные энергии, в том числе и свет, невидимый для глаз, но ощутимый на тонком уровне, влияющий на его внутренний мир, его чувства и характер. Не исключено, что люди различаются друг от друга не только физически, ростом, возрастом, полом, характером, но и количеством энергий, проявляющих себя как невидимым живым светом, так и его противоположностью, невидимой тьмой зла. Безусловно, живой свет и тьму зла, как проявление активного воздействия духовного мира, можно отличить от обычного при помощи зрения души. А вот действия неактивного, видимого света и темноты способны повлиять лишь на настроение человека, можно увидеть лишь с помощью зрения личности. Святое Писание говорит, что человек, созданный из света божественной любовью, но пострадавший после вмешательства в его жизнь темноты, вкусив запретный плод от дерева познания добра и зла, был лишен своего богоподобия, целостности и изгнан из рая. Люди начали смотреть на все и видеть вокруг себя по-другому. Они временно перестали воспринимать свою природу, как созданную Богом и принадлежащую ему. Но тайное желание возвратить себе это звание у одних спит, других тревожит своей загадочностью, а некоторых влечет к себе, требуя ответа.